Глава 8 Спасители и спасенные. Брат Грифон запер дубовую окованную железом дверь и повернулся к собравшимся. «Страус взглядом своим высиживает яйца», — значительно провозгласил он. «Добродетель его превосходит все прочие». — ответили присутствующие нестройным хором. «Еще раз, братья!» Грифон воздел руки, будто дирижер, и возвестил напевно. «Страус взглядом своим высиживает! Добродетель!» — возопило братья в разнобой. «Его превосходит все прочие!» И это главу не удовлетворила. Он извлек из-под плаща тонкий стик. «Это вопрос эмблематики, братья, а эмблема, основа основ! Давайте по одному. Вы, брат воробей, начинайте со мной!» Названный господин подобрался в кресле и старательно принялся повторять «основу основ», следуя взмахам дирижерской палочки. Высокий сеньор, сидящий поодаль, закашлялся, кажется, скрывая смешок. — Экселенцы! — шепнул его спутник, так же, как и все собравшиеся, облаченные в мешковатую тунику птичьего совета и скрывающий свое лицо под маской гражданина. — Держите себя в руках, или нас изгонят с позором. — Позор? — прошелестел вампир. — То есть, по-вашему, маэстро Дуриарти, этот спектакль не состоит из него чуть более, чем полностью. — Брат-пингвин — — обратился председатель к Дуриарти. — Наш новый член, брат Ворон, за которого, замечу я мельком, вы поручились головой, изволит выражать неудовольствие? — О, брат Грифон, — прошелестел экселленция, — отнюдь не неудовольствие, а восторг, ибо только что мне открылось полное значение эмблемы нашего братства. — Хм... «В чем же она состоит?» — скептично вопросил глава. «Если перевести ее дословно на высокую латынь...» «Довольно, брат Ворон!» — замахал руками Грифон. «Ваша образованность поразительна, но давайте оставим ее при вас, позволив прочим братьям совершенствоваться в поисках истины самостоятельно». «Что там?» — переспросил спутника Дуриарти, когда председатель вернулся к своему экзамену. — Наш милый главный заговорщик присвоил девиз одного крайне старого и авторитетного тайного общества, лишь переведя его на аквадаратский диалект. — Как вы мудрый хозяин! Кукольник воровато просунул руку под маску и, положив что-то в рот, аппетитно захрустел. Брат Грифон, экзаменующий членов «Братства по одному», приблизился к ним. Экселенса втянул воздух скрытыми под маской ноздрями и послушно повторил девиз. Маэстро Дуриарти успел доживать, пока очередь дошла до него. «Ну что ж, братья...» Председатель вернулся к своему месту во главе стола. «Страус своим взглядом высиживает яйца...» Многоголосье ответило слаженно и напевно. «Прекрасно! Заседание Птичьего Совета объявляется открытым! Наше тайное общество, как все вы уже осведомлены, заботит не смена власти, а избавление безмятежной аквадораты от элементов нежелательных. Мы — борцы с нечистью, заполнивший наш город». Пережидая аплодисменты, брат Грифон раскланивался. Колдуны. Да, ответила братья. Вампиры. Да, особенно они. Однако, пробормотал экселенсе, русалки и прочие нелюди. Да, да, да. Им здесь не место. Брат Клёст, вам слово. Названный заговорщик приосанился. Кхм. «Нами составлено тайное обращение к тишайшему Муэрто с требованием изгнать из столицы вампирский клан Мадичи, который, как нам известно, неожиданно воспрял ото сна». Брат-воробей поднял указательный палец, прося слова «Ужасный князь является почетным гражданином Аквадораты уже более двух сотен лет». «Дождь не станет лишать его звания, основываясь на анонимном доносе!» Клест согласно кивнул. «Если донос будет один!» Но воробей его перебил. «Да хоть сто! Пока вампиры не прольют кровь, их положение неколебимо!» «Прольют?» Пробормотал Экселленце. «Как будто не изобрели салфеток! Как будто мы какие-то дикари!» «Брат Ворон!» — обратился к нему председатель. «Если вы хотите высказаться, для начала надо поднять вверх палец». Сквозь прорези маски князь осмотрел персты брата Грифона и, видимо, решил с членовредительством повременить. Он поднял руку. «Доносы — это прекрасно, братья!» капля камень точит. Рано или поздно мы достигнем нашей великой цели, и вампирское гнездо будет разорено. «Браво!» — прокричали заговорщики. «Однако...» — поднял руку брат Каплун. «Не будем забывать, что его сиренити находится под влиянием своей супруги, которая, как мы подозреваем, тоже не людь. «Неужели?» переспросил заинтересованно князь. «Дона де — вампир?» «Хуже!» — вздохнул председатель. «Она — русалка!» Общество многоголосо ахнуло. «Братья!» покровительственно сказал брат Клёст, не забыв воздеть указующий перст к потолку. «Спешу вас успокоить. Тишайший Муэрто сам пострадал от морских нелюдей, поэтому будет на нашей стороне». О, «У нее нет хвоста», — проговорил кто-то вне очереди, за что был ошикан. «Может, дрожайший брат», — экселленца руку поднял, — Поведает нам подробности о страданиях его сиренити. Публика вопрос поддержала, и брат Клест, польщенный вниманием, уговаривать себя дальше не заставил. Мне известна причина, по которой сеньор Чезар Муэрто оставил пост адмирала торгового флота и вернулся в столицу, братья. И причина эта презанятна. «За прохождение своих судов мимо острова Фаркола наш будущий дождь согласился быть плененным тамошними демоническими чудовищами». «А, «Фарколские сирены?» — пробормотал князь себе под нос. «Это действительно любопытно». «Сорок дней мой эрто провел на острове, претерпевая пытки». «Это какие там пытки?» Хихикнул брат воробей, помахивая над головой ладонью. Небось, ублажал тамошних девиц с изрядным пылом. Да, у него же хвосты! Этот возглас ошикали, понятно почему. Поговаривают. Брат клест перешел на заговорщицкий тон, что колдуньи лишили его способности где-то рождению. Со всех сторон раздались недоверчивые возгласы но неожиданно руку поднял маэстро Дуриарти. «Это очень похоже на правду. Мне известно абсолютно точно, что невозможность сеньора Муэрта обзавестись наследником служила одним из поводов отдать за него голос на выборах Дожа. Видите?» — обрадовался Клёст. — Неужели мужчина, столь пострадавший от рук мерзейших русалок, позволит одной из них диктовать свою волю о квадрате? Все согласились, что да, ну, то есть нет, не позволит. — А почему мы уверены, что Дона де Гарреса русалка? — переспросил князь. — Мне правда любопытно, братья. — Кому же еще под силу изгнать Кракена? — — ответил председатель вопросом. «Итак, его безмятежность в скорости пополнит наши ряды, а мы, драгоценные соратники, ему в этом поможем. Сейчас брат Воробей раздаст вам бумагу и перья, и мы напишем десяток доносов». «Да не пугайтесь, сочинять ничего не придется, писать будете под диктовку». Ох, «Надоело». Князь распрямился, почти касаясь макушкой низкого потолка. — Аксюлянце! — ахнул Дуриарти. Вампир медленно снял маску, улыбнулся острозубым ртом. — Запомните, жалкие смертные, клан Мадичи поставлен в аквадорате для защиты нашего безмятежного города от материковых вампиров. — «Мы соблюдаем договор, заключенный еще в те времена, когда Аквадората была россыпью крошечных островков лагуны. Мы — ночные господа, стражи города и борцы с нечистью. И это все, что вы запомните!» Глаза князя Лукрецио полыхнули алым. Кукольник восторженно замычал. «Сейчас...» Продолжал эксцензент, вы разойдетесь по своим домишкам, а на утро вспомните, что неожиданная инфлюенция помешала вам посетить заседание птичьего совета. Он говорил своим обычным шелестящим голосом, но каждое слово было отчетливо слышно. И да, Дона Филомена Муэрта абсолютно точно не русалка. У нее нет хвоста. Наконец фразу про хвосты никто не ошикал. Потому что у нее нет хвоста, согласился вампир. А теперь жалкие смертные бегите. Грудь сдавила, будто на нее положили каменную плиту. Потом сняли и опять положили. Желудок скрутило. Я дернулась, извергая из себя соленое море. «Дыши, Филомена!» Мокрые губы накрыли мой рот, и шарик воздуха оцарапал горло. Я закашлялась, открыла глаза. и хлопнул меня по щеке. «Дыши!» Горло дернулось. Фонтан воды окатил его сиренити. Он не расстроился, схватил меня за плечи, переворачивая лицом вниз. — туарда вытошнила я еще немного. — Он жив? — Филомена! Голос принадлежал Мауре, и носки именно ее туфелек маячили рядом. — Боже мой! — Артура! — закричал Чезары. — У нее рана на голове. Нести нельзя. Приведи галеру к этому пляжу. — Я прекрасно дойду пешком. Чика стояла на песке прямо перед моим носом. — Здесь слишком мелко, — говорил сеньор Капальди издали. — Нам придется рискнуть и нести до су на руках. — Я дойду сама. — Нет, подплыви на максимально возможное расстояние. Исполнять! — Меня перевернули. — Филомена, ты можешь говорить? Ты меня узнаешь? — Ну, разумеется, будто бы сказала я, но теперь мне стало понятно, что на самом деле не издала ни звука. Попыталась кивнуть, шея хрустнула, в голове помутилась. — Ваша бессметежность!" пискнула Маура, — надо остановить кровь. Раздался треск разрываемой ткани. Виски сдавило плотной повязкой. Я лежала на спине. Солнце нимбом окружало склонившегося надо мной супруга. Приплыл все-таки тамский угодник. А некоторые галки в это не верили. Где Карла? Она столкнула Эдуарда. Что с ней? Она арестована? Что с Дориальта? Он жив? «Кто это?» — раздался испуганный голос возлюбленного. «Маура, убери это! Я ненавижу насекомых!» «Это не жук, а саламандра!» — отвечала Панетоне рассудительно. Спокойствие ее тона сообщило мне, что сеньор Дариальта жив и здоров. «Ненавижу саламандр!» — не унимался Эдуарда. «Убери немедленно! Какая гадость!» «Какое счастье, что я не успела подарить ему мадженту!» — Ой, какое облегчение, что мне не придется ее кому-нибудь дарить. Моя малышка, только моя. — Что здесь произошло? Встревоженно и запыхавшись, вопрошала сестра Анонциата. — Ваша сиренити! Чезаре распрямился, отчего солнце меня ослепило. Дона Гарыса упала в воду, — сообщил Дош. К счастью, бравый сеньор Дориальто вовремя бросился ей на помощь. — говорил супруг с нажимом, направленным на кого-то конкретного. Я повернула голову. Пляжик оказался запружен людьми. Кажется, здесь собрались все — ученицы и учителя, гвардейцы. Последних стало больше, если в глазах у меня не довоилось после ушиба. — Какая доблесть, сеньор Дориальто! — директриса бросилась Эдуарда на грудь. Тот был мокрым и растерянным, но нашел в себе силы поддержать сухонькую монашку. — На моем месте так поступил бы каждый. Тут я увидела Карлу. Она стояла поодаль, наблюдая. — В благодарность за спасение супруги, — процедил Дош, — мы даруем сеньору Эдуарда должность губернатора островов Треугольника. — Кажется, подарок новому губернатору не понравился. Он сморщился, как малыш, готовый заплакать. А я обрадовалась. Быть губернаторшей, наверное, лучше, чем сидеть в золотой клетке под присмотром командора Дориальта. «Опомнись, Филомена, ты все еще хочешь замуж?» «Да». «После всего, что произошло, этот мужчина проиграл тебя в карты». Это я как-нибудь переживу, прикрываясь сентенциями, что такова женская доля. Прощать мужьям ошибки. Он чуть не убил тебя. Это вообще случайность. Человек не умеет плавать, разумеется, он запаниковал и перестал себя контролировать. А кто тебя спас? Наверное, Чезары, судя по тому, что он вымог до нитки. Но это не повод предать любовь. Муэрто — хороший пловец. Да я бы сама вытащила парочку утопленников, не ударься о камень. Эдуарда благородный сеньор. А Чезаре — ловкий интриган. Тогда почему благородный Дриальта не признается всем, что он не спаситель, а спасенный? Потому что дошево переиграл. Манипулятор обставил все таким образом, что признание теперь равнозначно позору. Во время внутреннего монолога Чикка взобралась на меня, пощекотала хвостиком лоб и замерла у уха. Отчего-то ее лапки на мочке стали жирной точкой в размышлениях. до Реальто я не стану. Никогда. И ни за что. Карты, недалекость, осторожность, граничащая с трусостью, Эти грешки простительны, но Эдуарда не любит Саламандр. Нам не по пути. Решено. После развода с Чезарой я покину Аквадорату и начну новую жизнь на материке или на одном из островов колоний, избегая островов Треугольника, разумеется. Я стану заводчицей Саламандр, продолжив фамильное дело. Близнецы Филиппа и Франциска с удовольствием мне помогут. А если к нам присоединится Флоримон, мы сможем даже купить остров. Отец даст суду под долю в предприятии. Я вложусь питомцем, если Чикка сможет подарить мне наследников. Если же Маджента бесплодна, так тоже бывает. Или мы не сможем подобрать самца для случки. Филидор отдаст мне свои ученые разработки по выведению новых декоративных пород. Кстати, одно другого не отменяет. Профессор Феллидор тоже в деле. Но Филамен может обидеться своим неучастием. Придется попросить денег и у него. На что только не пойдешь, чтобы сохранить мир в семье. Сеньор Капальди пригнал к берегу галеру. Не бучен как мне удалось рассмотреть, но тоже довольно нарядную, шестивесельную. Чезары с капитаном приподняли меня над песком. Только приподняли. Подтащили к воде. Гвардеец придерживал мои колени, пока глубина не стала достаточной. Море мягко пружинило под спиной. Дождь шел рядом с моим распластанным телом. «Парни, четверо ко мне!» – командовал он. «Осторожно! Без резких движений!» Доски палубы были жесткими. Когда супруг опустился рядом со мной на палубу, колени его стукнулись о дерево. «Взгляд Филомены пуст и бессмысленен», — сообщил сеньор Капальди, вглядываясь в мое лицо. «Тревожный симптом?» — хмыкнул Дож. «Наверное, удар все-таки повредил что-то в ее головенке». «Весла на воду, парни! Поспешаем!» «Я думал, ты притопишь этого мальчишку там же». Артура присел на палубу. «Зачем ты его вытащил?» «Затем, что иначе, это рыжая...» Супруга проела бы мне плешь, стеная о покойном Эдуарда. А с покойниками, знаешь ли, трудно соперничать. Женская память отыщет в прошлом лишь достоинство. Кстати, ты подготовил приказ о назначении губернатора островов Треугольника? Да. Ты все-таки отправишь туда Реальта? Я ему уже этим пригрозил. Чезары. Да не будет он там губернаторствовать. «Кто в здравом уме поручит хоть какую-то должность такому остолопу? Но отступные от командора я приму с огромным удовольствием». «Хотя, может, юный Эдуардо не такой уж дурачок, каким кажется?» «По крайней мере, сообразил, с какой стороны крем на торте». «Поясни». «Ах, тебя же там не было. Я торжественно объявил синьора Дариальта спасителем Филомены». «Зачем?» «Артур, ты никогда не замечал, что наши с тобой беседы однообразны? Ты всегда спрашиваешь, зачем? Я отвечаю, затем». «Так вот, иначе нам пришлось бы арестовывать черноглазую фрейлину супруги». Дона Маламоко сказала бы, что Эдуардо оступился. Мы с тобой это подтвердили бы». «А потом Дон Дориальд обвинил бы Карлу во лжи и нас с тобой докупы». «Нет, Артур, юного идиота надо ограничить». Чтобы он, первее прочих, был заинтересован в сохранении тайны. Теперь он не сможет признаться, что пловец он никудышный, что подружка бывшей невесты чуть было не утопила его, и что в попытках спастись он чуть было не утопил Дону Хм. Изящно, — решил помощник. — Но Карлу надо допросить. — Организуй нам тайную встречу нынче вечером. Очень уж любопытно, что заставило Маламока так рисковать многолетней операцией. И еще. Чезары посмотрел мне в глаза, я моргнула. «Распорядись о расширении штата Фрейлиндона Филомены. Меня настоятельно просили включить туда сеньорин Сальваторе и Рафаэле. Мне позволено поинтересоваться о личности просителей. Разрешаю». «И кто?» О маркизете янке хлопотал папаша. А милую Паулу сватает ко мне в постель моя дрожайшая супруга. «Каково?» — спросил он с гордостью. «Щедрость Филомена безгранична!» Помощник пробормотал что-то о заразном сумасшествии, но так тихо, что этим можно было и пренебречь. Мы с дожем так и поступили. Он не знаю почему, а я просто не могла говорить». «Ты видел, Артура?» «Проказница Паула до сих пор носит мое кольцо!» Помощник ответил, что не заметить такой огромный бриллиант может разве что незрячий, и что если его сирените желает, то он, скромный слуга, припомнит точную сумму, которую лично отвалил тосканскому ювелиру по просьбе капитана Муэрта. И он, разумеется, ни на что не намекает, но деньги ему до сих пор не вернули». Дош обозвал сеньора Капальди крахобором и сладко попросил Хм, а картинную скромность платья ты отметил? Сеньорина Рафаэля обожала маскарады. Представляешь, как трудно ей с ее независимым и гордым нравом в этой школе. Помощник признался, что его фантазии на это не хватит. Разговор мне надоел до зубовного скрежета, поэтому, собрав все силы, я прохрипела. Вот Оставшееся время пути прошло приятно. Вокруг меня хлопотали, меня жалели, поили из кувшина, обтирали лицо влажной тканью и обещали, что скоро лекарь займется моими ранами. Тишайший Муэрто с трогательной нежностью в голосе командовал гребцами. Это просто ушиб вашей сиренити. Вынес вердикт толстячок в белой хламиде. Уже знакомые мне профессоры. Кожа немного рассечена, но, чтобы наложить швы, мне потребуется обрить Дону Дагаресу. Другого способа нет? Испугалась я. Лекарь пожевал губами. Дайте подумать. «Останется шрам, но под волосами он не будет заметен. Пожалуй, я скреплю края раны рыбьим клеем. Он со временем сам собой растворится». «И волосы останутся при мне?» «Разумеется, Дона Филомена, ваши прекрасные волосы!» «Действуйте!» — скомандовал чезары Дрожайшая супруга, я вынужден тебя покинуть». «В добрый путь!» Улыбка заменила кивок, потому что шевелить головой я опасалась. Дела политические. Удачи. Требует моего участия. Всех благ. Дождь запнулся и изогнул бровь. Обещай не страдать от моего отсутствия. Приложу усилия. Да убирайся уже стронца. тронца. Я боюсь боли. Как только лекарь коснется моей головы, я начну орать и плакать. Не хочу, чтобы ты это слышал. С тобой останется Артура. Пусть сеньор Капальди тоже уйдет. Твои фрейлины еще не добрались до дворца. Прочь!» Муэрто развернулся у двери и вернулся к моей постели. «Профессоры, приступайте. Я буду вам ассистировать. Артур, оступай отсюда». Мы остались втроем. Лекарь наклонился надо мной. Солнечный зайчик от его ланцета попал мне в глаз. Я закричала и сжала руку Чезары. «Убери, Чика! Она готовится извергнуть пламя!» Тишайший запустил свободную руку мне в шевелюру, извлек пыхтящую мадженту и выпустил себе на ворот. Та переменное место не опечалилась, пыхнула струйкой огня в потолок и свернулась калачиком, принимая цвет серебряных пазументов камзола. И стало очень больно. — Держите ее тишайшей, — бормотал профессора. — Ноги и руки может лучше связать. — Не волнуйтесь. Чезаре прилег рядом со мной, обхватил за плечи, развернул на бок, прижав к себе. Твердая ладонь легла мне на затылок. — Ну все, милая, не дергайся, отважная малышка, потерпи. — Стронца «Кракен всех раздери!» Стонала я. «Стронца Этуарда! Бешеная макака! Чертов камень! Уродский утес! Проклятая боль!» «Ну-ну!» Мэртэ легонько поцеловал мой искривленный рот, будто на пробу. «Соленая!» «Я давно заметила, что поцелуи тишайшего действует на меня немного странно. Тело обмякло, Все ощущения сосредоточились на губах. Чезары пил вино совсем недавно. Терпкий вкус, горячий. Этот жар пробежал волной по жилам, превращая кровь мою в вино. Прижимаясь к Чезаре, я уже не отвечала на поцелуй, а сама атаковала. И он сдавался под моим напором. «Я закончил, Ваша сиренития?» Почтительно пробормотал профессора. «Четверть часа клей будет застывать. Это время постарайтесь не шевелить головой Доны де Гарессы. Мы лекаря как бы услышали, но никак этого не показали. И тот на цыпочках вышел из спальни, прикрыв за собой дверь. «Тессора», — шепнул Чезаре, — «сокровище». «Мне стало неприятно». Каждую свою пассию его сиренити одаряет каким-либо прозвищем. Хм, интересно, как часто он использует «тесоро»? Какая я из его сокровищ? Десятая? Сотая? Супруг, заметив мое охлаждение, отодвинулся. Тебе больно, Филомена? Да, — соврала я и клонит ко сну. Спасибо за за то, что отвлек меня от мыслей о боли и за спасение, и за то, что вытащил из воды синьора дариальта хотя тебе этого, наверное, не хотелось. «Какой я молодец!» — грустно улыбнулся Муэрто. Обширный список благодарностей. «Ты закончила оглашение, потому что меня и правда ждут дела?» «Еще чуть-чуть. Спасибо за то, что прикрыл поступок Карлы. Мне не хотелось бы, чтобы она пострадала». «То есть все мои разговоры с Артура ты слышала?» Не отвечая на прямой вопрос, я продолжала. «И миллион благодарностей за должность губернатора, которую ты подарил бедняжке Эдуарда. После развода я удалюсь с ним на острова Треугольника и не продолжу досаждать тебя своим присутствием в квадрате. «Какой я молодец!» Повторил Дош с другой интонацией, бодрой и веселой. Тогда, дрожайшее будущее, губернаторша, отдыхай. Набирайся силу. Он встал с кровати, поправил мою подушку, поискал глазами Чика, оказавшуюся почему-то на столбике Балдахина, и пересадил Саламандру на постель. Все это он проделал молча и так же безмолвно удалился. Дверь громко хлопнула. Ну и ладно, и пожалуйста... Пусть не думает, что поцелую с ним хоть что-то для меня значит. Соблазнитель, Сластолюб, интриган. Как будто мне хоть на мгновенье забылось, что цель нашего брака политическая, что не скачай, я полуголая поотмели на виду всей аквадораты, этот Стронца не одарил бы меня даже взглядом. Кстати, о подарках. Мое венчальное кольцо гораздо скромнее огромного бриллианта Паулы. — Нет, я бы, разумеется, не хотела таскать такую тяжесть на пальце, но разница впечатляет. — Чезары навязал мне синьорину Рафаэля в качестве фрейлины. — Каково? — вопрошу я с интонациями тишайшего супруга. — Какой он молодец! Хм, так изящно впустить волка в овчарню! Раздражение накапливалось, не находя выхода. Я схватила с прикроватного столика кувшин с водой, опустошила его двумя глотками и запустила в стену. Кувшин не долетел. Я все же была еще слаба. Он разбился о паркет. «Дона де Гареса Заглянула в спальню горничная. «Вам помочь?» «Велеть принести еще посуду для битья?» хм, «Пожалуй, это слишком». Инес, Попросила я. Организуй кого-то прибрать осколки. Мои фрейлины прибыли во дворец? Нет, тишайшая. сеньор Капальди отрядил гвардейцев встречать их гондолу у причала. Чудесно. Мне нужно переодеться. Дождь просил вас остаться сегодня в постели. Этой просьбой мы не пренебрежем. Скривилась я. Домашнее платье, белье. Посмотри, можно ли привести в порядок мои волосы, не касаясь раны? Пока прочие горничные, явившиеся на звук колокольчика, подметали пол, инес рассмотрела мою голову. «Никаких сложностей, Дона де Гареса. Я оботру вас влажной тканью, волосы осторожно уберу под чепец. В качестве домашнего наряда мы используем шлафрок его сиренити». Она принесла из ванной таз и кувшин с теплой водой. «Ангела!» Обратилась Энесс к другой горничной, почтительно стоящей у постели. «Принеси из фисташковой гостиной ароматную курительницу. Мы используем ее в качестве домика для малышки Саламандры». Идея была прекрасной. Курительница, исполненная в виде высокой башенки с зубчатыми стенами, имела три отделения. В нижнем тлели угольки. Жар их раскалял благовония, расположенные в среднем. Дым поднимался наверх через отверстие третьего углубления. чикка новый домик понравился. Она полежала на углях, заставив их ярко пылать. Искупалась в ароматном порошке и, наконец, свернулась калачиком на верхней площадке, развлекаясь тем, что затыкала кончиком хвоста дырочку за дырочкой, будто наигрывая на чудном духовом инструменте. Меня обтерли и переодели. Потом покормили, установив на постели специальный столик, с изогнутыми короткими ножками. Легкий ужин, бульон с ломтиком хлеба, сушеные фрукты. Крошечная порция едва утолила голод. Когда убрали посуду, Инесс предложила мне почитать. «Рыцарский роман Донна Гареса или новеллу о любви?» «Принеси документы, касающиеся мусорного совета», — решила я. «Читала я, разумеется, сама». Глаза скользят по строчкам гораздо быстрее, чем их произносят. Маура проделала огромную работу. Ее эстракт был четким, существенным, но довольно обширным. Горничная сидела подле меня на стуле, помогая менять папки и документы. Я почти закончила, когда дверь спальни приоткрылась, впуская растрепанную потную дону Дориальта. — Филомена! прокричала она шепотом. «Моя дорогая!» «Эдуарда здоров!» «Да что ему останется? Маура согнала Инесс со стула, схватила кувшин с водой, разумеется, целый, а не тот, который сложил черепки во славу дамской истерики. Жадно принялась пить. «Он...» Бульк. «Отправился в город!» Бульк. «Готовится вступать в должность губернатора!» «Блк!» «Фу, жарко!» «Какая вкусная вода!» «Инесс, мне нужно еще!» Горничная с пустым кувшином удалилась. «Ты как?» — спросила Маура. «Мне заклеили дырку в голове», — похвасталась я, — рыбьим клеем. «Какой кошмар!» «Так что произошло на острове Никола?» «А что именно ты видела?» «Ну...» Банеттоне пожала сдобными плечиками и сдула с лба влажный локон. Бреду я, значит, по горной тропинке с нашей беглянкой на плече. Кстати, где она? О, какой чудесный домик! Это ты придумала Филомена? М -м, Инесс? Я награжу ее чем-нибудь за сообразительность, потому что, Дона Дагареса, хорошая работа слуг должна быть отмечена и оплачена. Ах, прости, я отвлеклась. Иду. Вдруг вижу, ты ласточкой прыгаешь с обрыва. Карла собирается то ли прыгнуть следом, то ли упасть в обморок. Я ускоряю шаг, но там... Ну, ты помнишь, какие-то корни путаются под ногами. Мой подол цепляется за сук. Я кричу, Карла, что произошло? Поднимаю взгляд. Маура замолкла, потому что в спальню вернулась горничная с водой. Дона Дариальта утолила жажду, порылась в кармане и отдала горничной пухлый мешочек, звякнувший при передаче. Великолепная работа, Инес. «Домик для Саламандры выше всяких похвал. Теперь ступай. Мы с Доной Дагаресой желаем побеседовать наедине». «Я прослежу, чтобы вас не беспокоили», прошептала горничная. «Никого к нам не впускать!» кивнула командирша. «Только Доно Маломока. Она отправилась в Нобеле колледжа Рогацы и присоединится к нам позже». «Ты подняла взгляд?» напомнила я, когда иннес ушла. «Что? Ах! Зрелище было величавым!» Тишайший муэр, ты прыгнул с обрыва. «Величественнее, чем я? Без обид, но твой супруг умеет это лучше. С такой, знаешь ли, расчетливой, экономной грацией». А потом, между прочим, в восторге на меня несколько укололи, Карла закричала «Вниз, на пляж!» И они с сеньором Капальди чуть не сбили меня с ног как ты уже догадалась все мои вопросы остались без ответов но как плавает тишайшие когда мы вернулись на пляж а за нами еще бежалось десяток гвардейцев чезары уже выбрасывал на мелководье трепыхающегося эдуарда неся тебя перекинутый через плечо братцем занялся артура а тишайший уложил тебя на песок и принялся приводить в чувство филомена как это было страстно когда он накрыл твой рот своим У меня в животе порхали бабочки, а щеки залил румянец. Это был не поцелуй. Со стороны виднее. Неважно. Я махнула рукой, отчего документы на моих коленях зашуршали. Кстати, Дона Дориальта, прекрасная работа. Твои конспекты выше всяких похвал. Ха, дашь мне денег? Хихикнула довольная Маура. У меня своих довольно. «Лучше не переводи разговор, а поведай, почему ты с моим незадачливым братцем оказалась в воде?» «Он упал», — ответила я осторожно, решив, что правду Панетоне лучше узнать от Карлы. «Эдуарда не умеет плавать? Не смейся!» «Ты не знала? Он моментально пошел ко дну, и я бросилась следом за ним. Там... Ну, я ушиблась головой о подводный камень и потеряла сознание». «Понятно». «Что именно?» Почему у островов треугольника новый губернатор? Дона до Реальта наслаждалась своим умом. Признаться, что его супруга бросилась на помощь малознакомому сеньору для доже Муэрта оскорбительно, поэтому он представил дело так, что спасали тебя. Для наследника до Реальта должность унизительна. Думаю, Командор ей не обрадуется. Хм, Значит, Чезары еще хитрее, чем о нем думают. Он получит от батюшки взятку и отдаст должность кому-нибудь более подходящему. Маура повторила размышление на эту тему Дожа, и я прониклась к ее уму уважением. Филомена, спросила она невинно, после всех событий этих двух дней, останешься ли ты верна своей любви? Я вздохнула. Ты моя лучшая подруга, Панитоне я не могу тебе лгать немножко умалчивать и не договаривать да но это совсем другое дело я выдержала театральную паузу оставив уточнение недоговоренными замуж со сеньора эдуарда до реальта мне абсолютно расхотелось маура побледнела ее губы задрожали будто девушка собиралась плакать «Простите, Дона де Кареса, Горничная просунула голову в приоткрытую дверь. «Я знаю, что мне запрещено вам мешать, но во дворце командор де Дориальта он скандалит внизу, требуя встречи с дочерью». «Батюшка!» — ужаснулась Маура. «Так скоро!» «Ступай!» Ободряюще улыбнувшись и сжав влажную ладошку, я кивнула. «Прояви почтительность к родителю». Пенеттоне побежала прочь. Инесс посмотрела на меня, ожидая приказаний. «Иди за Доной до потом расскажешь, как произошла родственная встреча». Дверь мягко за ней закрылась. В одиночестве я оставалась недолго. Меньше чем через четверть часа ко мне явилась Дона Маламока в узком черном платье под горло с бледным сосредоточенным лицом и резным ларчиком в руках. Ларчик оказался на моих коленях. Под его крышкой в атласных ложах лежали парные серебряные кинжалы. «Присаживайся», — кивнула я на стул, любуясь украшенными сканью рукоятями. Карла села, сложила на коленях руки. Мы молчали. Я не торопилась, рассмотрела каждый серебристый завиток оружия, резьбу на крышке, складочки атласа. Уголком глаза, я замечала, что руки так колы подрагивают. Нервничает, галка. И правильно, никто не может безнаказанно топить Патрициев. Мы, де Гарессы Аквадораты, стоим на страже закона. Да-да! И пусть Патриции сами, наверное, набедокурили, чтоб спровоцировать утопление. Сути дела это не меняет. Дождавшись, пока пауза стала болезненной даже для меня, Я резко захлопнула крышку ларца. Карла от звука вздрогнула. «Признавайся!» — велела я быстро. «Что такого наговорил тебе Эдуарда, что ты толкнула его в пучину?» Черные глаза посмотрели на меня с грустью. «Спроси об этом при случае у самого сеньора Дориальта». «И спрошу». «А, значит, ты собираешься и дальше с ним видеться?» «Ты мне кто? Родители?» Или старший брат? Или не к ночи быть помянут супруг? Какой нелепый разговор! Как я умудрилась так быстро упустить инициативу, позволив теме поменяться?» Карла вздохнула. Теламена, тебя попросту обыграли». Я фыркнула. «Именно что обыграли?» Зловредная галка, поднаторевшая в допросах. А она продолжала. Синьор Дориальто изначально ставил целью тебя очаровать. Он подготовился, узнал у Мауры о твоих предпочтениях и склонностях и явился на самый первый школьный бал полностью вооруженным. Не уверена, что он сам лично прочел твои любимые книги, но мог поддержать о них беседу. Он знал, что ты, выросшая в уединении острова Саламандр, невинная ягненка и очаруешься первой же смазливой мордашкой, появившейся на горизонте». «Вспомни. Он стал твоим первым партнером в танцах. Эдуардо играл перед тобой роль образованного сеньора, порядочного молодого человека, стремящегося к браку с девицей, разделяющей его склонности и суждения». «Мы родственные души!» вслипнула <свят> я. «Если бы все было так, как ты говоришь, он действовал бы гораздо смелее». «Разумеется. И тут мы ступаем на тропинку не фактов, а домыслов». «Ну уж нет». — горячо возразила я. — Давай, пока пройдемся по фактам. — Когда ты поняла, что наследник Дориальта — пьяница и азартный игрок? — К концу первого года обучения, — ответила Карла. — Во время одной из вылазок я очутилась в одной компании с твоим женихом. Он меня не узнал, зато я узнала о нем слишком много. — И ничего мне не сказала? «Зачем — Зачем? Галка поморщилась. Я была уверена, что вплоть до выпуска этот сеньор ничем не сможет тебе навредить. Да и, Филомена, мои дела были в сотни раз важнее каких-то брачных игрищ. И не хотелось ссориться с Маурой. Ей стало бы стыдно, что ее невинная интрига раскрылась. Интрига? Брось! Ну, она ведь помогала этому идиоту тебе понравиться. Это уже домыслы. Как тебе будет угодно, Филомена? Хорошо. Я закусила губу, чтобы не разреветься. «Зачем я, по-твоему, понадобилась Дориальта? не, не богатой, не...» Слезы все-таки полились по щекам, и Карла протянула мне носовой платок. «Хочешь раскрыть игру?» «Не понимаю, о чем ты?» «Для меня это будет чем-то вроде тренировки. Я пройду этот лабиринт от конца к началу, чтобы понять, кто и зачем дергает за ниточки». «Эдуарда?» Он глуп, как пробка. «Маура? Она хитроумнее всех. Панетони не умеет рассчитывать дольше, чем на два хода. «Ты так говоришь, потому что она твоя подруга!» «Командор!» Перебила меня Дона Маломока. «Думаю, интрига его рук дело!» Это было так нелепо, что я расхохоталась. Хм. «Действуй, так, Ала, Раскрой коварного кукловода во славу Аквадораты!» Карла не обиделась, наклонила голову к плечу, пережидая мой смех, и в полголоса попросила. «Не говори, Мауре, о том, что я толкнула Эдуарда». «А если я уже ей все рассказала?» «В отличие от Панеттоне, ты, Дона де Гаррес, рассчитываешь ходы заранее. Уверена, ты напустила туман, позволив нам с Маурой разобраться самостоятельно». «Я настолько предсказуема?» «Ты великолепна!» Карла констатировала это, даже не покраснев. «Листивая галка! И будешь прекрасной догоресой, когда бросишь свои девчоночьи капризы!» «Не буду!» И Я рассказала сеньорине Маламока о своих планах организовать питомник редчайших декоративных саламандр. Та их одобрила, а потом спросила, что мы будем делать с Кракеном и я, отбросив уже ненужный носовой платок, с азартом сообщила о встрече с Головоногом, о том, что предложу мусорному совету взятку и о том, что прошу ее в ближайшие пару дней посетить тайно портовую канцелярию. Карла спросила меня, знаю ли я место, называемое Витландом. «Это очень далеко на севере», — кивнула я. «Ты видела их корабли?» Слышала, что их кнор из пушнины причалили, как водорати во время последнего шторма. «Почти полгода назад они, наверное, уже продали всю свою пушнину». «Разумеется, в первый же день. Но до меня доходили слухи, что они собирались загрузить свои трюмы муранским стеклом. А для этого, как ты знаешь, им требуется разрешение Большого Совета». «Это так сложно?» Последние шесть месяцев все заседания были посвящены подписанию контракта с рыцарями Большой Земли. «Четверть с четвертью четверти?» — спросила я, припомнив пояснение сеньора Капальди. «Плата за то, что аквадоратский плот перевозит их огромную армию на другой материк?» «Именно. То есть стеклянные вопросы будут обсуждаться на ближайшем Большом Совете». «Ах, как же здорово!» «Я все успею. Завтра попрошу капитана Горуди сделать крюк по дороге в школу, чтобы посмотреть на чужеземные суда. Они внешне очень отличаются от аквадоратских, и мое любопытство никого не удивит. Даже если Большой Совет проходит прямо сейчас, на транспортировку и погрузку муранского стекла потребуется не меньше недели. А если товар уже лежит в портовых трюмах?» Нет, глупости. Государственная монополия не позволит совершить покупку без письменного дозволения совета. Витлунцы сидят на своих деньгах и терпеливо ждут отмашки их потратить. Грусть моя улетучилась, сменившись азартом. Пусть Эдуарда оказался не тем, в кого я влюбилась. Пусть Чезары притащит во дворец свою любовницу. Хотя это вовсе не пусть. «Встешайший Муэрто расширяет штат Фрейлин», — сообщила я дони Маламока. Та удивленно округлила глаза, а когда услышала имена счастливец, ругнулась. «Вы с Чезары просто родственные души. Оба не знаете, как друг друга еще уязвить». Выражениями я подавилась, припомнив свою тираду о будущности губернаторши далеких островов. «Паула ему нравится. Нет, Карла, не возражай. Я же вижу...» и иногда слышу, как он не ней отзывается. Самое забавное, что его сиренити не обманут монашеским платьем, смирением и скромным видом, но это представление его забавляет. И что ты, аквадоратская львица, намерена делать в новых обстоятельствах? Забрать титул первой ученицы? Чего бы мне это не стоило? Если уж не могу отобрать своего мужа. Додумала я уже про себя». «О, Боже!» — так колозевнула. «Еще и школа. Вечно про нее забываю». «Иди спать», — предложила я. «Мне все равно велено оставаться в постели. Маура воюет с батюшкой. Ты их видела?» «Да». командур как раз шествовал к гондоле в сопровождении рыдающей дочурки. «А если Дон Риальто запрет наследницу? Если она не вернется ко мне?» Тогда мы убедимся, что не командор толкал тебя под венец с Эдуарда. Но я не хочу! Я люблю нашу Панеттоне!» Карла поднялась и поправила оборку моего чепца. «Самое позднее завтра утром мы будем любоваться ее круглым личиком и выслушивать охи и ахи». Дона Маламока ушла к себе отсыпаться за все бессонные ночи. Явилась Инес с отчетом о скандале до Реальта и кружкой горячего со специями вина. Я подремала, проснулась уже в темноте. Курительница полыхала, будто в башенке был пожар. Чикка стояла на ее вершине, угрожающе приподняв зад. Она готовилась к залпу. Шторы колыхнулись. Некто неопознанный только что перемахнул через подоконник, выпрыгнув наружу. Мне показалось, что в звуках ночи прозвучала «Сирениссима!». Но голова то ли от ушиба, то ли от выпитого вина оставалась тяжелой. Поэтому, зевнув и похвалив бдительную мадженту, я повернулась на другой бок и заснула уже до утра. «С началом нового дня, Дона де Гаресса, Медово-сахарно возвестила Дона Дориальта, стоя у моей постели в окружении всех пятигорничных. «Вас ждут великие дела!» Я посмотрела на соседнюю подушку. Чезар со мной не ночевал. Пока я отмакала в ванне, Инес разбирала мои волосы, а Маура сидела на пуфике и в лицах пересказывала вчерашнее общение с командором. Она хмурила брови, чертыхалась хриплым басом, вздергивала подбородок, одновременно раздувая ноздри, передразнивая мимику грозного родителя. В конце концов, мне разрешили оставаться подле моей догоресы вплоть до замужества. Имя счастливого избранника тебе сообщили? Нет, он еще не определен. Я поняла, что Панетон мне врет, скрывает и не договаривает а еще что подруга встревожена и растеряна. Видимо, решение командора о судьбе дочери немало, ту опечалило, и как его изменить, она не знала. Ну, не хочет говорить, и ладно, мало ли у кого какие секреты. Только пусть не начинает опять вести речи об Эдуарда. Маура неискренне улыбнулась. Через две недели в имении реальта пройдет бал В честь вступления сеньора Эдуарда в должность губернатора Островов-Треугольника командор желает пышным празднеством выразить признательность его серенити. — Что это значит? — спросила я и попросила Констанс принести мне кофе прямо сюда. — То, что я ошибалась, что его безмятежность останется без взятки и что ты войдешь в дом Дориальта в качестве сеньора Муэрта, потому что, разумеется, станешь почетной ей. «Нужно заказать новые платья», — сказала Инес. «Балл продлится несколько дней. До Нидагареси надо менять наряды утром, днем и вечером». «Донадариальто, вы знаете уже тему бала?» И беседа потекла поверх моей головы. Тема касалась подводного мира и существ там обитающих. Маура вспомнила о русалках, сразу их забраковав, как слишком часто используемых в качестве маскарадных личин, и пробежалась по всему морскому пантеону в поисках самой хорошенькой языческой богини. Инесса от нее не отставала. Вскоре к разговору подключились уже все горничные, а Лу даже сбегала в кабинет за пером и бумагой, чтобы делать заметки. Констанс принесла под нос Рядом с кофейной чашечкой на нем лежал конверт. «Вам письмо Дона Гареса? — сказала горничная. — Его передали из почтовой службы. — Спасибо. Отпив кофе, я мокрыми пальцами надорвала конверт. На нем значилось мое девичье имя, почти полностью совпадающее с именем отправителя. Это было письмо от филамена. Он писал мне время от времени, не часто, но с приличной регулярностью. — Ну и где же нынче бороздит волны мой самый старший братец? Я любила его описание далеких стран и диковинных животных. Иногда в посланиях обнаруживался засушенный экзотический цветок или лист растения забавной формы. В этот раз, кроме чернильных строчек, в письме ничего не было, но, прочитав их, я счастливо воскликнула. «Филамен плывет в Квадорату! При попутном ветре он будет здесь уже через десять дней!» И хмурое утро наполнилось радостью. «Мой капитан Саламандер Орденте! Как же я соскучилась! Я не видела его синих глаз уже так давно, не трепала его рыжих волос и не смеялась его мальчишеским шуткам. Хотя, наверное, в почтенном тридцатилетнем возрасте ребячество осталось в прошлом. Забавно. Мой брат и мой муж почти ровесники. Интересно, как Филомен воспримет мой фальшивый брак?» После столицы Филомен собирается посетить родителей, и мне нужно будет передать с ним письмо, полное объяснений и оправданий. Гнева отца я не опасалась, зная его отходчивость. А вот матушка может разозлиться не на шутку. — Ты пригласишь синьора Саламандра Арденте пожить с тобой во дворце? — спросила Маура. — Это вряд ли будет удобно. У нас есть дом в столице, помнишь, я тебе говорила? — «Думаю, Филомена становится там». «Ах, какая новость! Я хочу рассказать ее Карле!» Расшалившись, я плескалась водой и махала руками. «Почему Дона Маламока не приветствует по утрам свою Дагаресу?» «Тишайший Муэрто запретил ей переступать порог твоей спальни», — сообщила Маура. «О причинах не спрашивай, это приказ. Карла его исполняет». «Стронцы Чезары!» Но даже его нелепые приказы не в состоянии были испортить мне настроение. Ничего не видя вокруг, я оделась. «Завтрак?» «Ваша Саламандра, дона де Гареса. Ангела подала мне чика. Горничные уже не боялись брать мадженту голыми руками. «Моя верная, бдительная малышка. Она охраняла мой сон от...» «Кстати, кто это был?» «Мужчина за шторой мне ведь не примерещился?» «Сирениссимо!» «Это был князь Мадичи?» «Ах, пустое! Не буду сейчас даже думать об этом! У меня есть новость, наполняющая меня радостью! Прочь тревожные мысли!» Сеньорина Маламока ждала нас в столовой и стоически перенесла мои объятия и визги восторга. Мы сели завтракать. «Видимо, твой братец Филамена прибывает в столицу в поисках невесты». Карла отсекла верхушку яйца одним ударом. Энес попросила я громко, — «будь любезна, принеси из спальни резную шкатулку. В ней хранятся чудесные парные кинжалы, которые я собираюсь сегодня носить на поясе в качестве украшения». Маура хихикнула. «Ха, кто-то проиграл пари!» Насладившись смущением Карла, я спросила. М «А проженить бы Филамена, это твои предположения?» «На чем они основаны?» «Ни на чем», — Таккола посмотрела на Мауру. «Просто он вошел в самый подходящий для брака возраст. Впрочем, как и мы с Доной дориальта «На балу», — сказала Панетоне, «где соберется весь цвет аквадорадской аристократии, капитан Саламандер Орденте сможет выбрать сеньорину себе по вкусу». Если бы Дону Маламока не ожидал жених в догате Негропонта, я бы посоветовала ей попытаться очаровать брата нашей Дагарессы». «Советы до Реальта бесценны. Она ведь столь поднаторела в устройстве личных дел родственников». Маста рогатце!» Я постучала ножом по ободку бокала. «Не знаю, почему вы вдруг поссорились, и знать не хочу. Немедленно миритесь и давайте спокойно есть». Фрейлины насупились и продолжили завтрак, не глядя друг на друга. Я чуть не прыснула. Карла и Маура вели себя сейчас в точности, как мои родители во время семейных ссор. Каждый сердился и не желал признавать свою неправоту. Каждый ждал, чтобы другой сделал шаг к примирению. Им просто надо поговорить, остаться вдвоем без свидетелей и высказать друг другу все обиды, что накопились». У родителей это обычно заканчивалось поцелуями и долгими часами за запертой дверью спальни. Картинно охнув, я поднялась из-за стола. «Ангела! Констанс!» Позвала я прислуживающих за завтраком девушек. «Мне нужно сменить платье! Новые кинжалы требуют другого наряда! Мы встретим Инесс по дороге!» И мы удалились, оставив подруг заканчивать завтрак вдвоем. Моя идея горничным понравилась. Они подобрали мне зеленовато-черный охотничий комплект с узким, похожим на мужской камзолом. Парные ножны смотрелись на нем превосходно. Черную полумаску украшали изумруды, а крошечную треугольную шляпку — павлиньи перья. Я крутилась перед зеркалом так долго, что в покое явилась Дона Реальта, чтобы сообщить, что мы опаздываем». Глаза девушки были красными и припухшими, но выражение лица опустошенно счастливым. Рогатцы помирились. Капитан Гаруди моей просьбе, как я и ожидала, не удивился. «Кноры?» — переспросил он и кивнул. «Любопытная конструкция. Я знаю, где они пришвартованы, Дона Филомена, и с удовольствием вам их покажу». Гондолу покачивало на волнах, Утреннее солнце золотило шпили-аквадораты, и меня нисколько не заботило, что его сиренити не ночевал сегодня со мной. Артур организовал встречу Чезары с синьериной Маламока за пределами дворца. Часы на башне четырех пробили полночь, когда у узенькой неприметной пристани на окраине Санта-Крочи пришвартовалась гондола. Темная худощавая фигура протянула руку к дверному молотку. Два удара, пауза, удар, пауза, три быстрых удара. Дверь, скрипнув, отворилась муэрто, сидящий во главе деревянного обеденного стола, поднял голову от бумаг и поприветствовал гостью. «Битый час жду, между прочим!» Сеньор Капальди, открывший дверь Карли, удалился в соседнюю комнату. Девушка осмотрелась. «Хм, так вот, значит, где его безмятежность прячется, когда сбегает из дворца с верным Артура. Поздравляю, кузен, ты умеешь путать следы». Дона Маламока сняла кошачью маску и присела к столу напротив хозяина. «Сообщу тебе в качестве жеста доброй воли, что дома на улице Могильщиков и около Свинцового моста раскрыты, и у обоих дежурят отряды таинственно бряцающих оружием идиотов». «Ты слышал, Артура?» – громко спросил Моерта. «Можно продавать. Займешься?» Сеньор Капальди пробормотал что-то вроде того, что выхода у него все равно нет. Не тишайшему же Моэрто этим заниматься, тем более что недвижимость, покупается на его личные, сеньора Копальди, деньги. Чезаро хмыкнул и, наклонившись через стол, прошептал. «Не томи, Карло. Что там с Дориальта?» -то? «Кроме того, что он полный стронца? Или тебя интересует командор?» «Можно подумать, дорогая кузина, я позвал тебя на ночное свидание, чтобы насладиться твоим остроумием. Не кокетничай, маломока. «Ты слышал об Изолладе Кристалла?» «Хрустальный остров? Нет, а что в нем?» «Этого я не знаю. Но он принадлежит синьору Адама Саламандре Орденте, твоему неожиданному тестью». «Умение рассказчика — это у тебя от папаши». Муэрто скрестил на груди руки и откинулся на стуле. «Он тоже обожает заходить издалека». «Ну что остров, он теперь мой?» «Догоресса принесла его супругу в качестве приданого. «Это имущество получит в безраздельное владение первый внук сеньора адама независимо от пола». «Ты понял?» Чезаро присвистнул. «Хм, то есть очаровать девицу?» Женить на ней своего наследника и ждать 9 месяцев, чтобы получить подарочек? Это нелепо. Почему? Потому что гораздо проще выкупить этот клочок суши у заводчика Саламандр. Он не продается. И если ты проявишь интерес, твои конкуренты тоже заинтересуются. Нет, Чезары. Терпеливый получает все. Поэтому Филомену и попытались отравить в первый же день во дворце. Живая и замужем не за Эдуарда, она опасна для планов командора. Но, кажется, решение об убийстве принимал кто-то из приспешников, потому что старикан вернулся и надавал всем тумаков. «Ну да, достойной Патриций в курсе, почему с моей помощью Саламандр Арденте внуков не светит». «Неужели?» Карла по птичке склонила голову к плечу. «Мне казалось, ты сам распространил эту байку про бесплодие, чтобы набрать очков в выборном забеге». «Наивное дитя, когда на кону власть, никакие хитроумные истории не застят патрициям истины». «Неужели до твоих ушей не доходили рассказы о многодневных обследованиях, о рде лекарей и попытках подложить в мою постель самых плодовитых шлюх, которым достаточно постоять рядом с мужчиной, чтобы через месяц мучиться тошнотой по утрам?» «О боже, Чезары! Девушка перегнулась через стол и накрыла руку Кузана своей ладонью. «Прости, это ужасно!» Его сиренитет дернулся, как от пощучины, и сузил свои нечеловечески светлые глаза. «Но мы же не собираемся обсуждать здесь мужскую неполноценность, а, дрожайшая кузина?» Карла убрала руку и пожала плечами. «Как будет угодно его безмятежности, я лишь приношу в клювике информацию, которую я либо принимаю, либо не принимаю во внимание». Дождь вдруг резко сменил тон. «Черт, ну, конечно, если дать понять командору, что Филомена не хочет Эдуарда...» «А она не хочет». «Что? Ах, брось, она уже мысленно пакует вещички для путешествия на острова Треугольника в качестве губернаторши». «Не хочет. Но до реальта о верности своей будущей невестки не знает. Он решит, что все кончено». «Все кончено. Не перебивай!» Чезары, Филамена, конечно, кое в чем наивнее золотой рыбки, но она честна и благородна. Она не выйдет замуж за Эдуарда Реальта, даже если ей приставят к груди кинжал. Любовь прошла, и очень скоро командор сменит тактику. Мы узнаем об этом, как только будет объявлено об обручении Мауры Реальта с одним из братьев Саламандра Арденте. Черт! А ведь у старика на только двое детей, и каждого из них он готов принести на алтарь собственных интересов. Вот именно. И умоляю, пока все не решится. Не давай, Филомы, развода. Самое безопасное место сейчас для нее около тебя. Когда разговор закончился, Карла еще некоторое время стояла на улице у приоткрытого окна. Чезаре командовал Артура нестись в порт. «Готовить тайное отплытие его сиренити».